Чем ближе был день отъезда в Петербург, тем скучнее делался Иван Александрович. Поработать в эти месяцы ему так почти не удалось, а впереди служба. Впереди зима, когда ему, он заметил это за собой, вообще хуже пишется. Нет у литератора более неприятного состояния, чем то, когда он знает за собой какой-то нравственный долг и при том не пишется. Подобные состояния угнетают монотонной неотвязчивостью. Но как и что писать, если взрослый Обломов успел уже весьма поблекнуть в глазах своего создателя? Скучный самому себе, он и на автора навевает какую-то скуку. Правда, если судить строго, то Обломов тут все же ни при чем. Скуку эту гадкую Иван Александрович знает в лицо уже не первый год. Сколько раз бывала она на целые недели поселялась в его городском жилье, и тогда ему не хотелось никуда ходить, ни с кем видеться, а если и выбирался в гости, то сидел там насупленным молчуном, как какой-нибудь глуховатый дед на деревенских посиделках. Или он, правда, стареет, и с возрастом портится его характер». Или город этот казенный, климат этот гнусный, все крепче ложатся серой печатью на его душу, привыкшую к простору земли, к солнцу, к жарким степным ветрам. Но более всего, кажется, вгоняет в тоску ежедневное лицезрение суеты, этой страшной эпидемии громадного города и нового делового века. Провожали его всем домом. Авдотья Матвеевна заказала напутственный молебен. Всегда сдержанное выражение чувств, на этот раз она при расставании с сыном едва не упала в обморок. Почуяла сердцем, в последний раз обнимаются. Через полгода всего получит он из Симбирска скорбное. «Нету нашей мамы» как будто были еще женские слезы в день его отбытия. По крайней мере, в кермаловской семье от родителей детям и ни в одном поколении передавалось. Варенька Лукьянова, не сумев в тот прощальный миг скрыть чувства своего к Ивану Александровичу, будто бы разрыдалась и при всех кинулась к нему на шею с криком «Ваня! Ваня!». Через месяц он пришлет ей из Петербурга книги и весточку но увидится вновь лишь через несколько лет. Варвара Лукинишна переедет на постоянное жительство в Петербург, выйдет замуж. Гончаров поможет ей устроиться в столице, сначала классной дамой, а потом и начальницей Николаевского сиротского института. В свою очередь, Лукьянова в пожилые холостяцкие годы Ивана Александровича будет изредка исполнять его несложные поручения, присмотрит за квартирой и слугами в отсутствие хозяина, поможет советом при покупке вещей. И все. Если и было когда-нибудь между ними взаимное и сильное чувство, то разгар его мог прийтись лишь на лето и осень 1849 года. Того самого года, которому и так стянулось достаточно существенных событий в его писательской судьбе. Иногда в посвященной Гончаровой литературе его отношения с Варенькой Лукьяновой называют первым сильным увлечением писателя или даже романом. Если роман и назревал, то оборвался он, как видим, едва начавшись, на первой, так сказать, главе. Скорее всего, было лишь сильное увлечение. Первое ли в жизни почти сорокалетнего Ивана Александровича О более ранних мы ничего не знаем, но вряд ли автор обыкновенной истории, так достоверно и проникновенно описавший здесь различные фазы любовного чувства, имел об этом предмете лишь умозрительное понятие. Судя по всему, ко времени писания романа ему уже ведомы были и робко-юношеская влюбленность, и сильная молодая страсть, внепрочные увлечение, которые так и не разрешаются ничем, кроме легкой, необязательной полуигры. Что-то, по видимости, весьма сдерживало Гончарова и в отношениях, которые наметились у него в Симбирске с Варварой Лукьяновой. Но вот что именно? Думается, что в сердечном диалоге уже много испытавшего и сильно втянувшегося в холостяцкий стиль жизни писателя и молоденькой провинциальной гувернантки чистой пылкой. Голоса были все-таки слишком неравны. Сила чувства возрастает от силы противостояния. Гончаров относился к тем мужчинам, которые, по собственному его признанию, склонны любить горестно и трудно. На склоне лет в письме к своему молодому другу Анатолию Федоровичу Копе он признается. «Я пережил несколько таких драм, и выходил из них, правда, небритый, бледный и худой. Корчись в судорогах страсти», Я не мог в то же время не замечать, как это все вместе взятое глупо и комично. Вряд ли свое симбирское увлечение Гончаров относил к драмам такого рода. По крайней мере, выражение «горестно» и «трудно» по отношению к этой истории звучит явно не в тон. «Мы еще увидим, как по-настоящему горестно, трудно и мучительно» — умел он любить, когда сердце его надолго вырывалось из-под опеки «рассудка», и когда ему было уже совсем не до того, чтобы наблюдать, насколько происходящее с ним глупо и комично. Кругосветное плавание. Заговорили о нем как-то летом у Майковых. Господи, да мало ли таких событий совершается чуть ли не каждый год. Уплывают, приплывают, но ему-то какое дело? Но сейчас была тут деталь, которая страшно разволновала, раззадорила Ивана Александровича и вдруг подтолкнула на необдуманную выходку. Когда один из гостей в тот августовский день пришел с известием, что товарищ министр народного просвещения Норов предлагает Аполлону Майкову плыть вокруг света на военном фрегате «Палада» в Японию, секретарем при начальнике экспедиции адмирали Путятине когда Аполлон, что за легкомыслие, отказался? Тут-то и распрямилась в сердце Гончарова какая-то долго-долго ждавшая своего срока пружинка. Ах так? Ну что же, и прекрасно. Если отказывается его ученик, тогда он сам будет проситься на паладу с секретарем. Можно вообразить, сколько самого безобидного веселья породила это его, как бы спросонья, не в попад, брошенная реплика. «Браво, Делень!» «Вы слышали? Наш Делень отправляется в кругосветный поход!» «Какая артистическая шутка!» «Ну нет, он не шутил сегодня. Тут не до шуток. Тут подступила одна из тех вдохновенных минут, которых всего-то, на целую жизнь отпущено каждому человеку, может быть, с полдюжины, не больше. «Я радостно содрогнулся», — вспомнит Гончаров позже, «при мысли, я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь. Посмотрю на эти чудеса, все мечты и надежды юности, сама юность вратилась ко мне. Скорее, скорее в путь». А может еще больше, чем жажда повидать новые земли, толкало его сейчас мысли о романе. А вдруг путешествие и есть то единственное, что необходимо теперь его Обломову? Несколько дней кряду он носился по городу из учреждения в учреждение, решено действовать через Норова, в министерстве у которого служит Аполлон. Авраам Сергеевич Норов, сам литератор, путешественник, он же близкий друг начальника экспедиции адмирала Путятина. К Норову последний как раз и обратился с просьбой подыскать ему литературного секретаря. Узнав о горячем желании Гончарова отправиться в плавание, Норов составил для него рекомендательное письмо к адмиралу. Но тут Иван Александрович получает пугающее известие. Адмирал, оказывается, отбыл в Москву, а как лишь вернется оттуда, немедленно выйдет в море курсом на Портсмут, не дожидаясь фрегата, который отправится несколько позже. Теперь все зависело от его, Гончарова, просторопности. Вчера, пишет он 23 августа жене Михаила Языкова Екатерине Александровне, «Я рыскал и по Васильевскому острову, и в Петергофе был». Словом, объехал почти вокруг света, все отыскивая моряка. Да нет, и рекомендательное письмо товарища министра лежит у меня в кармане, уже значительно там позамаслившись. Наконец, встреча все-таки состоялась. И, кажется, Гончаров произвел впечатление на адмирала, о привередливом строптивом характере которого кое-что уже слышал. Путятин дал свое добро и обратился с ходатайством к министру финансов о назначении Гончарова секретарем на два года плавания. До выхода Палады из Кронштадта оставалось 40 дней, а нужно было еще провести по инстанциям целую груду бумаг, касающихся его перевода с одной службы на другую. И прежде всего предстояло получить высочайшее соизволение на длительную заграничную командировку. У Евгении Петровны, как не увидит она его, глаза были на мокром месте. После гибели Валерушки сильно сдала хозяйка Майковского дома. А вдруг погибнет Иван Александрович в бурю? Или съедят его дикие? Или укусит змея? А если не случится ничего такого, то привыкнет ли его организм к стужам и тропическим жарам? Переварит ли его желудок пищу, приготовляемую корабельным поваром? Как, наконец, будет он обходиться без книжных и журнальных новинк? Он и сам иногда задумается, и то в жар, то в холод его просит. Не погорячился ли, право? Вдруг распростится с размеренной жизнью городского человека сотней привычек маленьких слабостей. А кораблекрушения, которые в Мировом океане случаются чуть ли не каждый день, а отвратительная морская болезнь, что валит с ног даже бывалых моряков, а обломов, а другой роман о художнике. Ведь и сейчас ясно, что на борту фрегата у него не будет времени заниматься ими. Но ничего нельзя уже изменить. У него и натура такая. Даже к маленькой перемене в своем быту долго будет примиряться, приглядываться, привередничать, прежде чем согласиться на нее». Но если уж что-то сдвинул сгоряча, сразу, то так и пойдет дальше, ни за что теперь не отступится. В его жизни давным-давно не хватает какого-то резкого, до основания встряхивающего события. Пусть даже писание романов отложится. Нет, худо без добра. Зато он, глядишь, наберет материалу для книги о плавании, запасется впечатлениями на весь остаток дней своих. И потом, не такой уж он ленивец, каким его все воображают. «Кто меня знает?» — пишет он той же Языковой. «Тут не удивится моей решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, и я никогда не бываю одинаков двух недель сряду. А если наружно и кажусь постоянен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь». Наконец, все необходимые бумаги справлены, вещи и книги собраны, друзья и приятели на прощание расцелованы. Кронштадтскую гавань корабль покинул 7 октября. Этот первый, в общем-то, крошечный отрезок пути едва не стал для Гончарова и последним. Трудно было придумать худшее морское крещение для новичка. За 23 дня плавания фрегат трижды попадал в сильные штормы, несколько раз проходил мимо разбитых и оставленных командой судов, один раз сел на мель, десять суток лавировал в немецком море, неудачно пытаясь войти в канал. То и дело, припускал дождь со снегом, часто корабль погружался в туман, а вскоре на борту вспыхнула холерная эпидемия, от которой три матроса умерли. Еще один несчастный сорвался с мачты в воду и утонул. Более всего Гончаров, естественно, опасался морской болезни. При первом же шторме он, глядя на страдающих матросов и офицеров, так взволновался, что закурил сигару, на что знакомый офицер заметил ему не без зависти. «Вы курите сигару в качку и ожидаете после этого, что вас укачает?» «Напрасно!» Час за часом, а его действительно все никак не укачивало. И кто-то объяснил, это потому, что у него, значит, очень низко расположена грудо-брюшная перегородка. Но все же штормовая погода и на него действовала удручающе. Нервы настолько возбуждались, что даже в сравнительно удобном помещении до Портсмута он путешествовал в адмиральской каюте, Невозможно было ни писать, ни читать, ни даже думать о чем-либо постороннем, не связанном с качкой. В довершении ко всему, от холода и сырости у него разболелись зубы. А тут еще постоянный топот бегущих матросов прямо над головой, убирают какой-нибудь парус или наоборот ставят. Команда, оказывается, собрана наспех, перед самым отплытием, с разных кораблей, Поэтому с первых же дней плавания проводятся учебные маневры, стрельбы из пушек. Не хватало еще и бессонницу заработать. Правда, насчет сна он, как оказалось, напрасно беспокоится. Спалось ему на корабле приотлично, и об этом свидетельствовало следующее происшествие. Как-то после полуденного короткого почивания он сидел в кают-компании и в которой уже раз жаловался на нервы. За столом кто-то из офицеров спросил, зачем это в пять часов полили из пушки. «Позвольте, из пушки?» — полюбопытствовал он. «А почему я ничего не слышал?» Вся кают-компания грохнула от смеха. «А пушка-то рядом с вашей каютой!» Однако что за странные у него нервы? то, бывало, не мог всю ночь глаз сомкнуть от того, что в его городской квартире жужжит одна единственная муха. А тут, надо же, непробудно спит в штормы под грохот тяжелого орудия, и аппетит от морского воздуха развился у него какой-то чудовищный. И как-то совсем уж стал забывать, что под полом его каюты во время погрузки в Кронштадте выяснилось, загружено в трюм около восьмисот пудов пороху но все-таки еще до прибытия в Портсмут он переговорил с капитаном о своем намерении вернуться домой. И капитан не возражал. Но, естественно, решающее слово будет за адмиралом. В Лондоне, когда Гончаров прибыл сюда поездом из Портсмута, Путятин выслушал его просьбу не только без гнева или хотя бы раздражения, но даже с участием. «Лучше, конечно, воротиться теперь, чем заехать подальше и мучиться». Более того, адмирал был настолько любезен, что переговорил с русским посланником о возможности отправить его через Берлин и Варшаву за казенный счет. Иван Александрович отбыл в Портсмут за вещами. Но тут, при виде своего багажа, впал он в новое смятение. Да как же он будет тащиться через всю Европу, со станции на станцию, со всеми этими чемоданами, связками книг и ворохом бумаг? Нет уж, лучше плыть дальше вокруг света. А тут адмирал как раз приехал, и узнав, что его литературный секретарь опять передумал, вновь не выказал ни гнева, ни даже раздражения. Что касается зубной боли, то тропический климат для нее лучшее лекарство, и для нервов тоже а покинь вы сейчас корабль, будете потом всю жизнь казниться, что отказались от такой великолепной экспедиции. И Иван Александрович с треском захлопнул разворошенные чемоданы и решительным таким маневром в раз управился со своей рефлексией. Да, пора уже было ему и за дело браться. Темная от угольной копоти Англия, гигантский Лондон, Веселое чудище железной дороги, военный корабль, в котором втискивают паровую машину, магазины, музеи, памятники, толпы торопливых англичан. Сколько материала для писателя. Надо немедленно приниматься за него, пока паллада находится в сухом доке, где на нее устанавливают опреснительные устройства и добавочные пушки. Русский фрегат простоял в доке почти два месяца. Спущенный на воду 20 лет тому назад, теперь, в 1852 году, он, как выяснилось, был почти уже непригоден для дальнего и опасного плавания. В Портсмуте пришлось затеять самый настоящий капитальный ремонт. Были заменены прогнившие балки и крепления. Пришлось заделывать течи, укреплять мачты в гнездах, заново конопатить корпус. Учитывая неблагоприятные сезонные ветры, Адмирал решил изменить маршрут. Не идти через Атлантику в направлении к Бразилии и мысу Горн, а спускаться вниз вдоль африканского побережья курсом на мыс Доброй Надежды с остановкой в Капштате и далее через Индийский океан к Зонскому проливу. Всеми этими серьезными обстоятельствами, похоже, и объяснялась сдержанная реакция Путятина на капризы его литературного секретаря. Тем временем взбодрившийся писатель самым активным образом занялся группировкой английских впечатлений. Первонаперво отправил письма Майковым и Языковым. Отныне на все время плавания установит он для себя правила. При первой возможности подробнейше отписывать своим петербургским друзьям о ходе экспедиции, о своем самочувствии, о всем, что запомнилось, привлекло внимание, поразило. Чаще всего письма будет адресовать именно в эти два семейства – Майковское и Языковская, иногда юненький Ефремовой, иногда Ивану Льховскому, и сотруднику по службе в Министерстве финансов, одному из членов Майковского литературно-художественного кружка. Майковых Гончаров сразу же просит «писем не давать никому, а прятать до меня», потому что после я сам многое забуду, а это напомнит мне. Быть может, понадобится. Нечего и говорить, что самым сильным из первоначальных впечатлений плавания стало впечатление о паре, пришедшем на смену парусу. Установка паровой машины на военный английский парусник, которую Гончаров вместе со своими новыми товарищами наблюдал в Портсмундском доке, На одних произвела впечатление неприятное, угнетающее, других, наоборот, воодушевило. Капитан Паллады, верный рыцарь парусного водоплавания, тот по поводу хитроумной затеи англичан выражался без обиняков. «Черт бы драл эти пароходы!» Но были на фрегате люди, которые смотрели на дело с практической, а не с романтической стороны, и потому появление пароходов приветствовали. Конечно, парусник красив, а при хорошем попутном ветре развивает скорости даже большую, чем пароход. Но зато последний идет по курсу при любом ветре. Парусник же при неблагоприятных условиях становится фактически неуправляем. А как громоздка его привлекательная на вид, но страшно неудобная в употреблении оснастка. Гончарову все эти доводы, особенно после десятидневного метания паллады по немецкому морю, казались вполне убедительными. Он тоже за пароходы. До паров еще, пожалуй, можно было не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот где дошли до того, что плаваем себе, да и только. Но после пароходов на парусное судно совестно смотреть. Оно... Точно старая кокетка, которая нарумянится, набелится, подденет десяток юбок, затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника, и на миг иногда успеет. Но только явится молодость и свежесть, и все ее хлопоты пойдут к черту. Словом, как бы кто из его товарищей по кораблю не отнесся к этому решительному столкновению паруса и пара, каждому было ясно, событие это не мелочь, Тут не отделаешься злословием или криком «Браво!». Тут назревает нечто прямо-таки символическое, неминуемое, чреватое самыми решительными последствиями не только для одного мореплавания. Недаром Иван Гончаров об этом столкновении сообщает на первых же страницах «Фрегата Палада. Тем самым он готовит читателя к восприятию основной смысловой антиномии всей книги ибо за частым противостоянием паруса и пара откроется более общее противостояние. Двух грандиозных мироукладов, двух возрастов человеческой истории. Один из них – возраст наивного детства, восторженно-беспомощной молодости человечества, возраст поэзии, веры в чудеса, надежд и грез. Сейчас, в середине XIX столетия, все сроки этого возраста явно истекают – На первый план истории все увереннее выступает зрелость человечества. Она заявляет о себе деловитостью, умным практицизмом, хозяйственным отношением ко всему подручному веществу земли, воды и воздуху. Любая материальная данность существует для того, чтобы извлечь из нее максимальную пользу. Нужно не подчиняться этим данностям, не любоваться ими а приспосабливать их к собственным нуждам. А поэтому необходимо смело вторгаться во все несообразности имеющегося в наличии природного материала, изменять, подправлять, корректировать, усовершенствовать, ломать и перестраивать, разбирать на составные части и преобразовывать, прокладывать дороги и мосты в неприступных горах, разбивать сады в пустынях, одевать обнаженных дикарей в европейские одежды, увеличивать скорость сообщения между отдаленными материками, налаживать постоянный обмен товарами в масштабах всего мира, строить мануфактуры и заводы, производить все больше и больше железа, механизмов, тканей, украшений, газет, подтачивать веру во все чудесно-таинственное и взамен ее повсеместно вводить в прочное и нерушимое знание о полезном, приятном и необходимом. «Можно восторгаться этими и другими проявлениями зрелости, можно слегка иронизировать по их поводу, как, кстати, почти постоянно и поступает Гончаров. Но нельзя не видеть, что дело приобретает оборот весьма серьезный. И потому...» «Скорее же, скорее в путь!» — восклицает он. «Поэзия дальних странств исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов». На нас еще по возвращении взглянут с участием и завистью. Право же, и ему, и его товарищам просто повезло, что они попали в этот узкий промежуток между историческими сменами. Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности и никакого неудобства. Части света быстро сближаются между собой. Из Европы в Америку рукой подать – Поговаривают, что будут ездить туда в 48 часов. Пуф. Шутка, конечно, но современный пуф, намекающий на будущее гигантские успехи мореплавания. Словом, этот пуф на глазах перерастает в новый миф человечества. Повезло ему как свидетелю и потому, что путешествие их фактически началось с Англии, с абсолютного полюса всемирной зрелости. Именно такое открылась Англия Гончарову за два месяца пребывания на острове. Практицизм рядового англичанина – эталон для деловых людей всего света. Ни в быту англичанина, ни тем более в его деятельности нет, кажется, ни одной бесполезно проведенной, не учтенной в общем балансе полезности минутки. Даже во всяком малом движении он распоряжается собой по принципу наибольшей пользы, выгоды и экономии. Всякий отрезок времени оценивает с точки зрения заполненности наибольшим количеством деловых отправлений. Выжимая все возможности из собственной натуры, англичанин в том же направлении действует и на природу окружающую. «Какая там природа!» — восклицает Гончаров. «Ее нет! Она возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели ею, сглаживают ее зольные следы. Поля здесь расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли. В парке нет самородного куста. Все породисто здесь. Овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины. Иногда кажется, что в подобных характеристиках гончаровская ирония сильно сгущена и граничит уже с тоном Пасквиля. Но, впрочем, свои соображения путешественник на всяком шагу подтверждает фактами. Взять хотя бы заботу англичанина об удобстве. Она достигает иногда смехотворных размеров. «Придумано паровое устройство, резко сократившее скорость приготовления котлет». И для ускоренного выведения цыплят также используется всемогущий пар. И для обогрева ног во время приема пищи изготовлено механическое устройство. В магазинах бесчисленное разнообразие всевозможных, не безделушек, нет, деловых, полезных мелочей, способствующих комфорту, наращивающих количество и качество удовольствия в жизни каждого покупателя. Вообще английские магазины, английская торговля – вне всяких сравнений. Кажется, что здешняя торговля подавляет собою все другие виды деятельности передовой промышленной нации. «Здесь торговля есть жизнь», – обобщает Гончаров. Торговля в Англии – дело и удовольствие, серьезное занятие и одновременно увлекательнейшая игра. Она успешно заменяет войну и любовь. Она выше политики и философии. Она род новой или очень-очень древней религии. Все имеет цену, начиная от вещи на витрине и кончая простым жестом. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения. А уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено как будто из голоса и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. Даже непроизвольный сердечный порыв, жалости, великодушия, симпатии англичанин старается регулировать и контролировать. Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются, как каменный уголь. Так что в статистических таблицах можно рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей... Показывать, что вот таким-то законом для той провинции или колонии допыта столько-то правосудия или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и тому подобное. Так Гончарову суждено было стать первым из русских писателей XIX века которые трезво и нераболепно посмотрели на зрелую действительность европейской буржуазной цивилизации. Ну, Англия, увидит он дальше, не кончается в Англии.